Часть третья. Щиро не видел, как взорвался Налаха, столь сильно попортивший покрытие его излюбленной беговой дорожки. В это время его аватар находился на восьмом этаже и с интересом наблюдал за действиями киборга Кабаласа. Сын Деппа был сегодня в ударе. Щиро собрался сделать ему какой-нибудь комплимент, когда почувствовал, что внутри ВР произошло пока неощутимое, но существенное изменение. Президент Вин посмотрел на свою левую руку. Тумблер «Защита» дрожал подозрительной мелкой дрожью. Тумблер «Выход» трансформировался в нечто совершенно иное. В «не тумблер». Щуро судорожно схватился двумя пальцами за стремительно втягивающийся внутрь его тела отросток, но щелкнуть им уже было невозможно. Нельзя было теперь покинуть свою собственную ВР по своему же собственному желанию. В это время пол под ногами Щуро побежал густой сетью трещин. Дальняя стена исчезла. условной её никогда не было. Щиро больше не сомневался в том, что с его родными нейрокомпьютерами стряслось что-то не то, не то. Впервые за много лет он по-настоящему испугался. Надо было плюнуть на пропаганду и уничтожить проклятую Пандору ещё в Шереметьево, как и предлагал Пьерос с его куриными мозгами. Выключились стены, выключился потолок, выключилось небо. Один за другим проваливались в небытие охранники Интерпола в цеавтоматической пушки Киберк Кабалас. Выключился заляпанный чёрными кляксами обломков и отработавшего турбулентного оружия аккуратный ландшафт вокруг главного корпуса. Умирающая подстанция изо всех сил старалась спасти аватар господина Щиро в страхе глядящий на безбрежную пустоту, развершившуюся вокруг него. Под ногами Щуро исчезли кусочки пола, последняя граница между его аватаром и ничем. Через несколько секунд выкрошились последние обломки пола. Директор компании Вин рухнул в бездну, в свой приватный новоявленный Удгард. Часть 4. Удгард не убил Щуро. Удгард подарил ему молодость, гусеничный вездеход, запах кедровой хвои, звон гнуса и трёх друзей, каждый из которых был готов перерезать ему глотку за полторы косых русскими. Вездеход, вздымая фонтанный брызг, несся вверх по мелкой таежной реке. За их спиной оставалось пересохшее русло с грудами дохлой рыбы. За их спиной велись мириады мух и ревели, обожравшиеся до противоестественной сытости медведи. Потом вездеход ворвался в лес и, разнося в щепы стволы вековых кедров, двинулся напрямик к их главной цели. Потом они ночевали под потоками проливного кровавого дождя. Под утро он убил своих спутников и дальше поехал сам. Он ворвался в капище под вечер. В пещере было темно, и с темноты на него глядели два голубых зрачка. Зачем пришел? Он хотел выстрелить сразу, но все-таки ответил, «Мне нужно сердце». Своего мало. Он выстрелил. Утром он ехал назад, горлани из-за острова на стрежень, и заливая неповторимое чувство стыда водкой «Путин» из очередной бутылки. Но он возвращался не один. Под сиденьем лежал обёрнутый в ветшь алмаз размером с человеческое сердце. Всё было не так, или не совсем так. Вездеход они бросили задолго до того, как пересекли Тунгуску. Дальше шли пешком. Никакой пещеры не было, было странное пятистенное капище, и голубоглазый якут неуловимого возраста, одетый в заношенный белый анарок, Когда они потребовали алмаз Сердца Тайги, Якут долго смеялся и тряс головой. Да, Щуро действительно застрелил Якута, но Щуро не убивал своих друзей, они убили себя сами. На обратном пути они выпили за состоявшийся успех их предприятия. Немного повздорили, кто-то пошутил, в чём состояла шутка, Щуро не помнил. Не помнил он и того, как в его руках оказалось оружие. В общем, друзья Щуро убили себя сами. Даром, что его руками. Потом он жалел, что не пристрелил их раньше. Потому что картечь 16-го калибра успела тогда основательно подпортить ему голодный желудок. Вылечившись, Щуро вернулся в привычный городской мир. Сердце Тайги не имело цены только в устах напыщенных репортеров уголовной хроники. На самом деле алмаз стоил вполне определенных денег. С точки зрения Щуро — 10 миллионов американских долларов. Щуро почти договорился о сделке. Но что-то остановило его. Мало отойдёт. 15 миллионов, самое меньшее. Под этим предлогом он расстался с потенциальным покупателем, разумеется, не без определённых эксцессов. Через год нашёлся второй желающий. 15 millions. О'кей. О'кей, о'кей, да только хрен тебе на рыло. В этот раз Щёро нашёл силы честно отдать себе отчёт в том, что дело не в деньгах. Алмаз не отпускал его. Своего сердца ему теперь казалось мало. Щуро чувствовал, что расставание с сердцем тайги ввергнет его в такую бездну, о существовании которой он раньше и не подозревал. Второй покупатель был быстро отшит. Разумеется, тоже не без эксцессов. После повторно несостоявшейся сделки Щуро призадумался. Думал он медленно, но надежно. В первый раз ему удалось обойти пятерых матерых киллеров и оставить каждому из них на память правительства. по три красивых тяжёлых пули. Во второй раз он чудом спасли от взрыва пластиковой бомбы, подложенной в его дешёвый автомобиль, успел увернуться от импульса ультразвукового станера и ушёл от перекрёстного пулемётного огня. Этого до него не делал и не смог бы сделать ни один человек на земле. Щуро понял, что сердце тайги оберегает своего нового хозяина. По крайней мере, к этому выводу его подталкивала череда совершенно необъяснимых фантастических спасений. И единственное, что не давало ему покоя, почему? Ну почему алмаз не смог оградить своего прежнего владельца, якута в заношенном анараке от вооружённых гостей? Так или иначе сердце таги оберегало Щиру от неприятных неожиданностей, и этого было более чем достаточно. Щиру хватило здравого смысла не променять свой успех и свою безопасность на сомнительные восьмизначные долларовые суммы. Более того, постепенно он заключил, что счастье не в деньгах, а во власти, в абсолютной, неограниченной власти над всем, что мыслит, что движется, что существует. Инстинкт привёл Щиров к компании Вин, продемонстрировав несколько необычных трюков президенту компании, он был сразу же назначен начальником охраны главного корпуса. Остальное было делом правильной политики. Часть 5. Мозг Щуро работал сейчас как компьютер генерального штаба, которому поручили проиграть все варианты всех войн, которые когда-либо вело человечество. Мозг Щуро плавился от бешеного напора искаверканных и перевранных виртуальной реальностью воспоминаний. Они были убийственно ярки, почти безупречны, но У них всё происходило несколько иначе. У них всё происходило так, как хотелось бы Щуро уже задним числом, когда он прокручивал в памяти самые ударные моменты своей биографии. Щуро проживал их заново: нажимал на курок раньше, зарабатывал денег больше, становился директором Вин быстрее, эксплуатировал своих сотрудников ещё увереннее, чем на самом деле. Щуро всегда стремился к абсолютной власти, но предпочитал сильно не зарываться. Практически всегда он действовал через подставных лиц. Салмаксов, например, был телесной оболочкой и вместилищем для амбиций Щуро. Он должен был болтать с трибун о том, о чем Щуро распространялся за бутылкой хорошего коньяка. Потом началось самое интересное – июнь 2051-го. Воспоминания о совсем недавних событиях. Щуро в постели с надеждой. Снова он же в постели с Надеждой, снова он же там же с ней же. Щуро оказалось, что его сейчас хватит инфаркт. Надежда не отпускала. Потом яркая вспышка и кровь на руках. Смена кадра. Щуро убирается Алмаксва с поста руководителя той самой партии. Занимает его сам. На всех рекламных ципелинах улыбка Щуро. Щуро баллотируется в президенты России. Затем события совсем недавних дней, и здесь ему стало совсем уж не по себе. Все встретившиеся ему люди гибнут от его руки. Щуро, конечно, знал, что он не сахар, но чтобы до такой степени. И наконец сквозь белое как снег лицо Августина застреленного Щуро виртуальным без лишних прелюминарий, выступили абсолютно гладкие и строгие, как сама геометрия грани алмаза, сердце тайги. И промерзая насквозь космическим холодом, Щуро осознал, что своего сердца ему действительно мало, потому что его нет. Вместо сердца в его тело врастал грандиозный алмаз. «Идеальный катарсис! Идеальный катарсис! Откуда он взялся, этот идеальный катарсис?» Часть шестая. Макэнтайр практически не сомневался в том, что Наваха станет ему саркофагом. К своему удивлению, он ошибся. Оба вертолета смогли прорваться к крыше и благополучно зашли на посадку. Страшно было подумать, что произошло бы с компанией Вин, не применив широ турбулентное оружие. Тогда все 7 вертолётов сейчас оказались бы на крыше главного корпуса, и на Вин обрушилась бы мощь без малого 70 отлично вышколенных коммандос. Ну и 20 представляли очень и очень грозную силу. Крыша была размером с добрую половину футбольного поля. Когда МакИнтер спрыгнул на розовый стеклопластик из десантной двери Новаха, Он совершенно не к месту представил себя галкипером университетской сборной. В университете, впрочем, он никогда не учился и в футбол играть не умел. Макэнтейр всадил убийственный заряд картечи в ближайшего из охранников. Вслед за его ремингтоном заговорили автоматы Коммандос. Через три минуты крыша была полностью очищена. Это немного подняло настроение Макэнтейру. Если и дальше они будут продвигаться такими темпами, у них есть шансы очистить весь объём главного корпуса за 84 минуты при условии, конечно, что подземных этажей ровно 20. Команда потеряли двоих. Это несколько обескуражило Макентера. Опять же, если бой на крыше считать показательным, последний боец ляжет на втором подземном этаже. Какая ерунда лезет в голову Стен, крикнул он Мердоку, который присев на одно колено в 10 м от него, Тщился на ощупать пульс на шее неподвижно лежащего бойца. Мердик посмотрел на МакИнтера с полным непониманием. Вообще лицо человека в противогазе всегда носит странноватое, недоумённое выражение, дескать, какого чёрта я надел эту штуку. На какое-то время команда<span>сполучили передышку.</span> Никаких признаков спуска на восьмой этаж с крыши. Конечно же, где-то здесь просто обязаны были находиться люки, но замаскированы они были отменно. Тем лучше. всем меньше думать. На крыше искумулятивных зарядов быстро выложили аккуратный овал. Мак Эмпайр крикнул "Гоу-гоу!", взметнулись пары расплавленного пластика и открылся новорождённый люк, в который при желании можно было бы уронить джип. На восьмой этаж полетели гранаты с нервно-паралитическим газом. Вслед за ними отправились гранаты осколочно-фугасные. И только после этого в зелёный газовый полумрак спрыгнул самый дюжий командос с двумя ультразвуковыми станарами, которые должны были оглушить всё, что выжило после огневой подготовки. Но протрещала очередь и незваный гость упал с прошитыми лёгкими, в которые сразу же с превеликой радостью ворвался нервно-паралитический газ.